из 50 князей легло на поле боя. В их числе брат жены Витовта Глеб Святославович Смоленский, князя Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Михаил Явнутивич, внук Гедиминаса, Иван Киевский, сын Владимира Ольгердовича, Ясмонт, наместник Смоленский, потомки князя Данила Галицкого. И другие. Азиаты гнали остатки полностью деморализованного войска Витовта целых 600 верст до Киева, и город спасло лишь то, что откупился за 3000 рублей серебра. Тамерлан ушел, оставив русскую землю в плаче и скудости. Так литовский герой, хотев удивить мир великим подвигом, снискал лишь стыд и лишился войска. Рамзин. Глава 25 Крах многовековой идеи. Поражение на Ворскле было настолько ужасным, что Витов так и не смог никогда оправиться от его последствий. Главное же, в дребезге, как мыльный пузырь, разлетелся орел всесильного и умелого полководца, на что Витов-то претендовал чистолюбиво, но безосновательно. После Ворхсла стало очевидно, что и планом Литвы покорить Русь не суждено сбыться. Тамирлан в очередной раз, хотя и косвенно, спас русскую землю. После этого, как не сказать, что в ходе исторических происшествий существует некая логика, неизвестная нам закономерность, а может... Это на самом деле чудо, ведь без божьего провидения безнебесного вмешательства порой просто невозможно объяснить, почему Господь, жестоко карая русских за всех их беззаконие, в самый последний момент спасает страну, оказавшуюся на грани пропасти. Чтобы довершить рассказ Саворскле, скажем, что много лет спустя старый мурза Мурзоидигей, войдя в года немощи и готовясь покинуть подлунный мир, захотел покинуть его красиво. В дар своему противнику тут тоже постаревшему, он прислал как-то трех верблюдов и двадцать семь великолепных коней. Князь знаменитый, писал Едигей, в трудах и подвигах честолюбие застигла на собой хунылая старость. Посвятим мир остаток жизни. Кровь, пролитая нами в битвах взаимной ненависти, уже поглощена землей. Слова бранные коими мы друг друга огорчали, развеянный ветром, пламя войны очистило сердца наши от злости. Сказано красиво, но буквально после этого трогательного письма идигей с войском в очередной раз до тла выжег и разорил Киев. Погиб татарин в 1419 году. Разгром Витов-то, само собой, послужил мощным толчком для освободительного движения на Руси. Впрочем, оно никогда и не прекращалось. Первой выступила Смоленщина, а во главе ее удельный град, где, как и везде и всюду, ненавидели чужеземных временщиков, которые повали лишь на силу и гребли только под себя. Ни один из литовских князей не удосужился поставить в подъемном городе них храма, Не на худой конец хотя часовенки. Смоленский наместник Ясмант, убитый при Ворксле, исключением не был. Население, проведав о поражении коварного Витовта, который оскудел людьми воинскими, поспешило избавиться от чужеземцев. Они открыли ворота смоленскому князю Юрию Святославовичу. Но он тот самый, кто потом убил жену князя Вяземского, — Повел себя не только неумно, а попросту глупо, так как тут же принялся за репрессии, казня бояр, которые прежде стояли за литовцев. Знатные люди, ужаснувшись, призвали вновь вернуться под опеку Витовта. Народ, однако, был против этой затеи, и Витовту пришлось предпринять ряд военных кампаний, чтобы в 1404 году вернуть, наконец, город в прежнее подвластное состояние. В результате боярской измены Смоленск вторично стал данником Литвы и уже на долгие сто с лишним лет.